Конкурсное сочинение на тему о свободе воли, увенчанное Норвежской Королевской Академией Наук в Дронтенгейме 26 января 1839 года. Девиз «Свобода есть тайна». Предложенная Королевской Академией тема гласит, можно ли свободу человеческой воли доказать из самосознания. Первое. Определение понятий. По отношению к столь важному, серьезному и трудному вопросу, совпадающему в своих существенных чертах с главной проблемой всей философии среднего и нового времени, уместна, конечно, большая точность, и потому мы начнем с анализа содержащихся в теме главных понятий. Первое. Что называется свободой Понятие «свобода» при ближайшем рассмотрении отрицательно. Мы мыслим под ним лишь отсутствие всяких преград и помех. Эти последние, напротив, выражая силу, должны представлять собою нечто положительное. Соответственно, возможным свойством помех понятие это имеет три весьма различных подвида — свобода физическая, интеллектуальная и моральная. А. Физическая свобода есть отсутствие всякого рода материальных препятствий. Вот почему мы говорим «свободное небо», «свободный вид», «вольный воздух», «свободное поле», «свободное место», «свободная», «несвязанная химическая теплота», «свободное электричество», «свободный бег реки», когда ее не сдерживают более горы или шлюзы и так далее. Даже выражения «свободная пресса», «свободное от почтовых расходов письмо» обозначают отсутствие обременительных условий, с какими обычно сопряжено пользование перечисленными вещами. Всего же чаще в нашем мышлении понятие «свободы» служит предикатом животных существ, особенность которых — то, что движение их исходит от их воли, произвольны и потому именуются свободными. В тех случаях, когда нет материальных препятствий, делающих эти движения невозможными. А так как препятствия эти бывают очень разнородные, наталкивается же на них всегда воля, то ради простоты понятие «свобода» предпочитают брать с положительной стороны и разумеют под ним все то, что движется исключительно своей волей или поступает только по своей воле. И такое обращение понятия в сущности нисколько не меняет дело. Таким образом, в этом физическом значении понятия «свободы» животные и люди тогда называются «свободными», когда их действия не сдерживаются ни узами, ни тюрьмою, ни параличом, то есть вообще никакими физическими, материальными препятствиями, но совершаются в соответствии с их волей. Это физическое значение понятия свободы, в особенности в качестве предиката «животных существ», есть его исконное, непосредственное и потому самое частое значение, и в нем именно поэтому оно, понятие, и не подлежит никакому сомнению либо возражению, и реальность его во всякое время может найти себе удостоверение в опыте. Ибо, коль скоро животное существо — действует только по своей воле, оно в этом значении свободно, причем совсем не принимается в расчет влияния, какие, быть может, руководят самой его волей. Ибо в этом своем первоначальном, непосредственном и потому общепринятом значении слова понятие касается лишь внешней возможности, то есть именно отсутствия физических помех для поступков данного существа. Поэтому и говорят «свободна птица в воздухе, зверь в лесу, свободно дитя природы, только свободный счастлив». И народ называет свободным, понимая под этим, что он управляется только по законам, которые он сам же себе дал, ибо в этом случае он всюду соблюдает лишь свою собственную волю. Таким образом, политическую свободу надо отнести к физической. Но лишь только мы, оставив эту физическую свободу, обращаемся к рассмотрению двух других ее видов, нам приходится иметь дело уже не с общепринятым, а с философским значением этого понятия. И тут, как известно, открываются многие трудности. Здесь перед нами два совершенно различных вида свободы. Свобода интеллектуальная и свобода моральная. Б. Интеллектуальная свобода, относящаяся к произвольной и непроизвольной мыслительной способности у Аристотеля, рассматривается нами только ради полноты в подразделении понятия. Я позволю себе поэтому отложить ее разбор до самого конца этого трактата, когда уже будут разъяснены нужные для этой цели понятия, так что можно будет изложить дело в кратких словах. Подразделение же интеллектуальная свобода, находящаяся в ближайшем родстве с физической, должна была занять место рядом с этой последней. В. Итак, я обращаюсь прямо к третьему виду, к моральной свободе, которая, собственно, и есть та свобода воли, о какой говорится в теме Королевской Академии. Понятие моральной свободы связано с понятием свободы физической с той стороны, которая проясняет нам его гораздо более позднее происхождение. Физическая свобода, как сказано, имеет отношение лишь к материальным препятствиям. Отсутствие последних равносильно ее наличности. Но вот замечено было, что в иных случаях человек, не встречая помех в материальных обстоятельствах, удерживается от поступков простыми мотивами вроде угроз, обещаний, опасности и тому подобного. Поступков, которые в противном случае он наверняка совершил бы по указанию своей воли. Таким образом возник вопрос, можно ли считать этого человека еще свободным? Или действительно ли сильный противоположный мотив, может точно так же останавливать и делать невозможным согласный с первоначальной волей поступок, как и физическое препятствие. Ответить на это здравому смыслу было нетрудно. Именно мотив никогда не может действовать так, как физическое препятствие. В то время как последнее сплошь и рядом превышает всякие человеческие телесные силы, Мотив никогда сам по себе не может быть неопределенным, никогда не обладает абсолютной властью, но всегда может быть превзойден каким-нибудь более сильным противоположным мотивом, если только таковой найдется, и человек в данном индивидуальном случае окажется доступным для его воздействия. Ведь и в самом деле мы часто видим, что даже обычно наиболее сильный из всех мотивов Сохранение своей жизни все же побеждается другими мотивами, например, при самоубийстве и пожертвовании жизнью ради других, ради мнений и ради разного рода интересов. Наоборот, люди иной раз переносят какие угодно изощренные мучения и пытки при одной мысли, что иначе они потеряют жизнь. Но если отсюда и явствует, что с мотивами не связано никакого чисто объективного и абсолютного принуждения, то все-таки за ними можно было признать принудительность субъективную и относительную, именно для данного заинтересованного лица, что в итоге дает одно и то же. Оставался таким образом вопрос, свободна ли самая воля, Здесь стало быть, понятие свободы, которое до тех пор мыслилось лишь по отношению к возможности, было уже применено к хотению, и возникла проблема, свободно ли само хотение. Но при ближайшем рассмотрении первоначальное, чисто эмпирическое и потому общепринятое понятие о свободе оказывается неспособным войти в эту связь с хотением. Ибо в понятии этом «свободный» обозначает соответствующий собственной воле. Коль скоро, следовательно, спрашивают, свободна ли сама воля, то это значит, спрашивают, соответствует ли воля себе самой. Хотя это само собой разумеется, однако это ничего нам и не говорит. Эмпирическое понятие свободы выражает следующее. «Я свободен, если могу делать то, что я хочу». Причем слова «что я хочу» уже решают вопрос о свободе. Но теперь мы спрашиваем о свободе самого хотения, так что вопрос этот должен принять такой вид. «Можешь ли ты так же хотеть того, что ты хочешь?» Выходит так, как будто бы данное хотение зависело еще и от какого-то другого, за ним скрывающегося хотения. И положим, что на этот вопрос дан утвердительный ответ тогда тотчас возникает опять вопрос можешь ли ты так же хотеть чего ты хочешь хотеть и таким образом Пришлось бы подниматься все выше и выше в бесконечность, причем одно хотение мы всегда мыслили бы в зависимости от другого, более раннего или глубже лежащего, тщетно стремясь таким путем достигнуть наконец хотения, которое пришлось бы мыслить и признать уже за совершенно ни от чего не зависящее. Если же мы захотим принять таковое, мы с таким же удобством могли бы взять для этого первое, как и произвольно выбранное последнее. И в таком случае вопрос свелся бы просто-напросто к следующему. Можешь ли ты хотеть? Но устанавливается ли свобода воли простым утвердительным ответом на этот вопрос? Вот что желательно бы знать и что остается нерешенным. Таким образом, Первоначальное, эмпирическое, из практической области заимствованное понятие свободы отказывается войти в прямую связь с понятием воли. И чтобы понятие свободы все-таки могло найти себе применение к воле, пришлось поэтому видоизменить его в том смысле, что ему было придано более абстрактное значение. Это произошло так. В понятии свободы стали мыслить лишь вообще отсутствие всякой необходимости. При этом понятие получает отрицательный характер, какой я признал за ним в самом начале. Прежде всего, поэтому надлежит разобрать понятие необходимости как положительное понятие, дающее смысл нашему отрицательному понятию свободы. Итак, мы спрашиваем, что называется необходимым? Обычное объяснение «необходимо то, противоположность чего невозможно или что не может быть иным» есть объяснение чисто словесное, описание понятия «ничего не дающее для уразумения дела. В качестве же реального истолкования я предлагаю такое положение. «Необходимо то, что следует из данного достаточного основания» положение, которое, подобно всякому настоящему определению, может быть также перевернуто наоборот. И смотря по тому, будет ли это достаточное основание логическим, математическим или физическим, называемым причиной, и необходимость бывает логической, как необходимость заключения, когда даны посылки, математической, например, равенство сторон треугольника при равенстве его углов, либо физической, реальной, как наступление действия, коль скоро имеется причина, но всегда она с одинаковой строгостью присуща следствию, если дано основание. Поскольку мы понимаем что-либо как следствие из данного основания, постольку лишь усматриваем мы его необходимость и, наоборот, «Коль скоро мы признаем что-либо за следствие достаточного основания, для нас становится ясным, что оно необходимо, ибо все основания обладают принудительностью». Это реальное объяснение оказывается настолько адекватным и исчерпывающим, что необходимость и следствие из данного достаточного основания — понятия синонимические, то есть везде на место одного можно поставить другое. Разбор понятия необходимости в моем трактате о законе основания, второе издание, параграф 49. Таким образом, отсутствие необходимости будет тождественно с отсутствием определяющего достаточного основания. Однако в качестве противоположности необходимому мыслится случайное, которое не идет разрез с необходимостью. Именно всякая случайность бывает лишь относительной. Ибо в реальном мире, где только и встречается случайное, всякое событие необходимо лишь по отношению к своей причине. По отношению же ко всему остальному, с чем оно может оказаться связанным в пространстве и времени, оно будет случайным. Но если так, свобода, отличительным признаком которой является отсутствие необходимости, должна была бы быть безусловной независимостью от всякой причины, а потому определяться как абсолютно случайное. В высшей степени проблематичное понятие, замыслимость которого я не ручаюсь, которое, однако, странным образом совпадает с понятием свободы. Во всяком случае, за свободным остается значение ни в каком отношении не необходимого, иными словами, ни от какого основания не зависящего. Понятие это стало быть Применение к воле человеческой выражало бы, что какая-либо индивидуальная воля в своих проявлениях, в волевых актах, не определяется причинами либо вообще достаточными основаниями. В противном случае, так как следствие из данного основания, какого бы рода это основание ни было, всегда бывает необходимым, ее акты были бы не свободны, а необходимы. На этом основано кантовское определение, по которому свобода есть способность самостоятельно начинать ряд изменений. Ибо это самостоятельно, приведенное к своему истинному смыслу, означает без предшествующей причины, а это тождественно с отсутствием необходимости. Таким образом, Хотя приведенное кантовское определение дает понятию свободы такой вид, как если бы оно было положительным, однако при ближайшем рассмотрении перед нами опять выступает его отрицательный характер. Свободной, следовательно, будет такая воля, которая не определяется основаниями, а так как все определяющее что-либо должно быть основанием для реальных вещей, реальным основанием, то есть причиной, то она и будет лишена всякого определения. Иными словами, ее отдельные проявления, волевые акты, безусловно и вполне независимо будут вытекать из нее самой, не порождаемой с необходимостью предшествующими обстоятельствами, а стало быть, также и не подчиненные никаким правилам. С этим понятием у нас прекращается ясное мышление по той причине, что закон основания во всех своих значениях есть существенная форма всей нашей познавательной способности. Здесь же от него приходится отказаться. Однако и для этого понятия имеется свой технический термин. Это liberum arbitrium indifferensi — безразличная свобода воли. Это, впрочем, единственное ясно определенное, прочное и стойкое понятие о том, что называется свободой воли. Вот почему нельзя от него удаляться, не впадая в шаткие, туманные объяснения, за которыми скрывается нерешительная двойственность, как, например, если бы стали говорить об основаниях, не порождающих с необходимостью своих следствий. Всякое следствие из какого-нибудь основания необходимо, и всякая необходимость есть следствие из какого-нибудь основания. Если принять такую liberum arbitrium indifferencia, то ближайшим само это понятие, характеризующим следствием, которое поэтому надо установить в качестве его отличительного признака, Явится то, что для одаренного этой арбитрио волей человеческого индивидуума при данных вполне индивидуально и во всей полноте определенных внешних обстоятельствах одинаково возможны два диаметрально друг другу противоположных поступка. Второе. Что называется самосознанием? Ответ. Сознание собственного «я» противоположность сознанию других вещей, которая есть познавательная способность. Правда, это последнее, еще прежде, чем в ней явятся эти другие вещи, содержит известные формы, определяющие способ их появления, которые служат поэтому условиями для возможности их объективного бытия, то есть их бытия в качестве объектов для нас. Таковы, как известно, время, пространство, причинность. Но хотя эти формы познания заложены в нас самих, они все-таки имеют ту лишь цель, чтобы у нас могло образоваться сознание других вещей как таковых и непременно в отношении к этим вещам. Вот почему, хотя формы эти и содержатся в нас, Однако мы должны смотреть на них не как на принадлежащие к самосознанию, а, напротив, как на обусловливающее сознание других вещей, то есть объективное сознание. Далее, несмотря на двусмысленность употребленного в теме слова «констенция», сознание, совесть, я остерегусь отнести к самосознанию моральные побуждения человека, известные под именем совести а также практического разума с его, по учению Канта, категорическими императивами. С одной стороны, побуждения эти образуются лишь в результате опыта и рефлексии, то есть в результате сознания других вещей. С другой, еще не проведено резкой и бесспорной границы между тем, что в них является исконной, и подлинной принадлежностью человеческой природы и тем, что добавляется нравственным и религиозным воспитанием. К тому же намерение Королевской Академии не может, конечно, заключаться в том, чтобы, причислив совесть к самосознанию, перенести вопрос на почву морали и тем дать повод для повторения кантовского нравственного доказательства, вернее, постулата свободы из априори сознаваемого морального закона с помощью умозаключения «ты можешь так, как ты должен». Из сказанного ясно, что во всем вообще нашем сознании гораздо значительнейшая часть принадлежит не самосознанию, а сознанию других вещей или познавательной способности. Это последнее всеми своими силами направлена вовне и служит ареною с более же глубокой точки зрения необходимым условием для реального внешнего мира, по отношению к которому она прежде всего действует как наглядно представляющее. а затем, как бы перемалывая добытые этим путем данные, перерабатывает их в понятии бесконечные, с помощью слов осуществляемые комбинации понятий и составляют мышление. Таким образом, самосознанием будет то только, что останется за вычетом этой далеко значительнейшей части всего нашего сознания. Уже отсюда видно, что область его не может быть велика, так что если действительно в ней должны лежать искомые данные для доказательства свободы воли, то мы вправе надеяться, что они не ускользнут от нашего внимания. В качестве органа самосознания указывали также на внутренние чувства. Оно встречается уже у Цицерона в виде тактус-интериор interior внутреннего чувства. Академические вопросы. Яснее у Августина о свободном произволении, затем у Декарта — начало философии, а в совершенно законченной форме — у Локка которое, однако, надо понимать более фигуральным, нежели в прямом смысле, ибо самосознание имеет непосредственный характер. Как бы то ни было, ближайшим нашим вопросом будет, что же содержится в самосознании? Или в какой форме человек непосредственно сознает свое собственное «я»? Ответ непременно как нечто волящее. Всякие при наблюдении собственного самосознания скоро заметят, что предметом последнего во всех случаях бывает собственное хотение. Но под этим, конечно, надо понимать не одни только окончательные, тотчас же в дело переходящие волевые акты и формальные решения вместе с вытекающими из них поступками. Кто только способен улавливать сущность, несмотря на различные видоизменения степени и рода, тот не замедлит отнести к проявлениям воли также всякое вожделение, стремление, желание, потребность, тоску, надежду, любовь, радость, ликование и тому подобное. Равно как нежелание или неохоту, всякое отвращение, уклонение, боязнь, гнев, ненависть, печаль, страдание, словом, все аффекты и страсти. Ибо все эти аффекты и страсти — суть лишь более или менее слабые либо сильные, то энергичные и бурные, то тихие движения, встретившие преграду, либо получивший простор удовлетворенной либо неудовлетворенной собственной воли. И все они многочисленными путями имеют отношение к достижению или неполучению желаемого и к претерпению либо отклонению того, что ненавистно. Но таким образом это несомненное состояние той же воли, которая действует в решениях и поступках. Замечательно, что такое понимание дела вполне обнаруживается уже у отца церкви Августина, тогда как оно отсутствует у столь многих новейших авторов с их пресловутой способностью чувствования. А именно, в Ограде Божьем, книге 14 глава 6, Августин говорит об аффектах души, которые он в предыдущей книге распределил по четырем категориям — вожделение, страх, радость, печаль. И замечает, именно в них во всех пребывает воля. Более того, все они — суть не что иное, как побуждение воли. Ибо чем могут быть вожделение и радость, как неволе одобрять то, чего мы хотим? И чем могут быть страх и печаль, как неволе не одобрять того, чего мы не хотим? Сюда именно относится даже и то, что называют чувством удовольствия или неудовольствия. Правда, состояние эти имеются в большом разнообразии степеней и видов. Но их все-таки всегда можно свести к состояниям вожделения либо отвращения, то есть к самой воле, сознающей самую себя как удовлетворенную или неудовлетворенную, встретившую себе препятствие или освободившуюся. Это относится даже и к телесным, приятным или болезненным, и ко всем другим перечисленным ощущениям, лежащим между этими двумя категориями, ибо сущность всех этих состояний заключается в том, что они непосредственно вступают в сознание как нечто сообразное с волей, либо ей противное. Да и собственное свое тело, строго говоря, мы сознаем непосредственно лишь как вовне действующий орган воли и носитель восприимчивости к приятным и болезненным ощущениям, которые, однако, сами, согласно только что сказанному, вводятся к совершенно непосредственным состояниям воли, ей соответственным либо противным. Впрочем, относить ли сюда эти простые чувства удовольствия и неудовольствия или нет, во всяком случае мы находим, что все эти движения воли, вся эта смена хотения и нехотения, которые в своих непрестанных приливах и отливах составляет единственный объект самосознания или нет, если угодно внутреннего чувства, это все находится в непременной и всеми признаваемой связи с тем, что воспринято и познано во внешнем мире. А это последнее, как сказано, не лежит уже в области непосредственного самосознания, на границе которого, стало быть, где оно сталкивается с областью сознания других вещей, мы оказываемся всякий раз, коль скоро приходим в соприкосновение с внешним миром но воспринятые во внешнем мире объекты являются материалом и поводом для всех названных движений и актов воли. И это нельзя толковать как предвосхищение основания доказательства, ибо никто не может оспаривать, что Унремха наша всегда имеет своим предметом внешние вещи, на которые оно направлено, около которых оно вращается и которые, по крайней мере, дают ему толчок качестве мотивов. В противном случае пришлось бы признавать только вполне от внешнего мира замкнутую и в темной глубине самосознания заключенную волю. Проблематичной для нас остается в настоящее время еще только необходимость, с какой волевые акты определяются этими во внешнем мире лежащими вещами. И так, оказывается, самосознание очень сильное, собственно, даже исключительно занято волею. Теперь надо решить, находит ли оно в этом своем единственном материале данные, из которых вытекала бы свобода этой именно воли в вышеизложенном, да и единственно ясном и определенном смысле слова. Вот та цель, какой мы отсели хотим прямо направить свой путь, после того, как до сих пор мы, хотя и лавируя, все-таки уже заметно к ней приблизились.